Глава шестая. Скорый поезд до Лондона следовал без остановок, на всех парах часть к месту назначения. Марианне казалось, что он едет слишком быстро. Вагон подбрасывало, трясло и сильно качало. Пронзительный скрежет бил по ушам, напоминая чей-то надрывный крик. Незапертая дверь вагона, то и дело лязгая, свободно болталась. Шум мешал Марианне сосредоточиться. Стычка с Моррисом выбила ее из колеи. Надо было обдумать произошедшее. Получается, Моррис и есть тот тайный поклонник сирены. Тогда ничего удивительного, что они скрывают свои отношения. Если правда всплывет, его уволят. Марианна надеялась, что консьерж больше ни к чему не причастен. Однако твердой уверенности в этом у нее не было. Моррис как-то связан с Фоской. Но как? И при чем тут сирена? Может, они с Моррисом вдвоём шантажируют Фоску? Если так, эта парочка ведёт рискованную игру. Не стоит провоцировать психопата, который уже совершил два убийства. Теперь Марианна понимала, что ошибалась насчёт Морриса. Очаровав её старомодной учтивостью, в сущности, он вовсе не был джентльменом. Вспомнились его недобрые взгляды и угрозы. Очевидно, Моррис пытался запугать её. Успешно пытался. Бабах! Дверь вагона в очередной раз хлопнула, и Марианна подскочила. Хватит себя накручивать, так и спятить не мудрено. Чтобы отвлечься, она вытащила журнал по психиатрии, все еще лежавший в сумочке, и попыталась углубиться в чтение, но не могла сосредоточиться. К тому же ей не давало покоя подспудное чувство, что кто-то на нее пялится. Марианна оглядела вагон. Никого из немногочисленных пассажиров она раньше не встречала, и никто из них на неё не смотрел. Уже на подъезде к Лондону ей в голову пришла пугающая мысль. Что, если она ошибается насчёт Фоски? Вдруг убийца — совсем другой, незнакомый ей человек. И в эту самую секунду он сидит здесь, среди её попутчиков, и из подтишка за ней наблюдает. От этого предположения по коже пробежали мурашки. «Бабах!» — грохотала дверца. «Бабах! Бабах!»